Профессор мрачно забормотал о каком-то Якубовиче, называя его дилетантом и ничтожеством. Игорь уловил, что этот Якубович, видимо, пользуется сейчас влиянием в полюсе, а у профессора отношения с ним явно не сложились. Получалось, что его, талантливого ученого, терроризировали все, кому не лень – домашние, конкуренты. Иначе он сумел бы многого добиться и не прозябал бы сейчас в таком жалком состоянии. Тут вернулись Марина и Женя и рассказали, что мутная вздувшаяся вода несет с собой всякий хлам. А только что мимо них проплыл труп. Слава Богу, лицом вниз, а то совсем было бы жутко. «Такой ужас!» — возбужденно сказала Женя. «У него не было уха!» Игорь нахмурился. Ему все это не нравилось. И он, в свою очередь, пошел на берег, чтобы поговорить с Костей. Нелюдим стоял у стены. Вода плескалась у самых его ног. Она и впрямь несла с собой мусор. Ветки, полиэтиленовые пакеты, даже красный пластмассовый горшок. Костя длинной палкой зацепил горшок, подтянул. «В хозяйстве все сгодится», — объяснил он. «А не зальет?» Словно бы в шутку поинтересовался Игорь. «Не должно, вроде», — пробормотал Костя, — но голос у него был неуверенным. Такие сильные наводнения очень редко бывают. «А что тут у вас маньяк орудует?» — задал Игорь новый вопрос. «С чего ты взял?» — настороженно отозвался Костя. «Да вот девчонки сказали, труп проплыл с отрезанным ухом». «Ну, мало ли, откуда он взялся?» — пробормотал нелюдим, отводя глаза. «Может, бандит какой-нибудь разделался с должником?» да и кинул тело в реку. «Просто я уже видел труп с отрезанным ухом», понизив голос, сказал Игорь. Костя так резко обернулся к нему, что чуть не подскользнулся и не плюхнулся в мутную воду. Некоторое время он балансировал, держась рукой за стену, пытаясь сохранить равновесие. Наконец ему это удалось. «И где ты его видел?» требовательно спросил он. «В земляной камере» когда обратно сюда возвращались. Точно не скажу, где, не ориентируюсь я здесь. Но учти, девчонки и старик ничего не знают. Я один видел, им не сказал, не стал пугать. «Значит, снова она тут объявилась», — пробормотал Костя. «Кто она?» — спросил Игорь. Но тот ответил вопросом на вопрос. «А женщина вам не попадалась по дороге?» «Даже две», — сказал Игорь. «Но одна мертвая была». А со второй я в боковой пещере столкнулся. Она, правда, попросила об этой встрече не рассказывать. Но я своим и не сказал. Но ты другое дело, ты местный. И мне, ты её знаешь. Столкнулся, и она тебя не тронула? Не попыталась напасть? Удивился Константин. Наоборот, она меня спасла. И Игорь вкратце рассказал о встрече со странным дикарем и о появлении незнакомки которая оказалась так кстати. «Да, с ней не угадаешь», — пробормотал Костя. «Смотря под какое настроение ей попадешь. Может, прикончить, а может и спасти». «Да кто она, скажи, наконец», — потребовал Игорь. И Костя нехотя начал рассказывать. Началась эта история вроде бы на Китай-городе. Жила там девчонка одна, не то чтобы совсем мутант, Но на одной руке у нее было шесть пальцев, и ухо правое было странной формы, как у зверя. И даже шорсткой кое-где поросло. И было оно вдвое больше второго. Ну и относились к ней, как к недочеловеку. На побегушках была, грязь возила, стирала. Вроде как за еду. И то все делали вид, что из милости кормят уродку. А она, в общем-то, и не уродка была. Носик маленький, аккуратный. Глаза серые, волосы русые и густые, что по нынешним временам редкость. Только вот палец этот и ухо все дело портили. Ну, одному там она вроде нравилась даже. Он ее кошкой прозвал. За ухо это самое. И еще за то, что она видеть могла в темноте. И однажды решили над ней поизмываться с пьяну трое отморозков. Я так думаю, многие на станции ее побаивались. Не то, чтобы ведьмы считали, но эти ее странности и то, что в темноте видит, на подозрение всякие наводили. Ну вот как бывает? Пауков боятся люди, а за что и сами не знают. Ну, а пьяным-то море по колено. В общем, издевались над ней всячески. А под конец что еще удумали? Говорят, сейчас человека из тебя делать будем. И отрубили ей шестой палец. И еще полуха откромсали. Да так и бросили кровью истекать в туннеле. Кто-то из них с пьяну даже похвастался своими подвигами. Само собой, никто из местных не пошел взглянуть, что с кошкой стало. Только старуха одна перевязывать ее ходила. Да девчонка какая-то еды таскала ей, у себя урывая. «А тот, кому она нравилась, не помог ей?» — спросил Игорь. «Да что он мог сделать против троих?» Да и нравилось, сильно сказано. Конечно, доброе слово девчонке ему не жаль было сказать, чтобы старалась получше. Тем более это ему ничего не стоило. А с больной с ней возиться нафиг ему не сдалось. Да и не было его, говорят, в то время на станции. В общем, думали, помрет кошка. Уж очень была плоха. Но она кое-как оклемалась, отлежалась. Уходить хотела со станции. Но напоследок на беду свою опять на глаза одному из тех отморозков попалась. Он удивился. Что, мало тебе, черта в отроде мутантка? Надо же, живучая какая, получай. И ногой ее в живот. Говорят люди, что на самом деле испугался он, когда ее увидел. Оттого и ударил, со страху. Чего испугался, спросил Игорь. Но он ведь ее мертвой считал. Обычная женщина и умерла бы после того, что они над девчонкой учинили. Но эта кошка, значит, не такая уж хилая была. Не зря, видно, ее так прозвали. Раньше говорили, у кошки девять жизней. А бандит тот решил, наверное, что она колдунья или того хуже. Старуха ее спрятала где-то полуживую. Говорили шепотом, что кошка беременной была. От того удара выкидыш у нее случился. И оттого она кровью и зашла. Прошло с тех пор несколько месяцев. Все уже и думать о мутантке забыли. Считали, что умерла она давно, и тело ее где-нибудь в туннеле крысы обглодали. Ведь в метро и хоронить толком негде. И была однажды на китай городе гулянка. Перепились все, даже часовые приняли на грудь. Но утром стали кое-как просыпаться, похмеляться. А отморозки, те, что мутантку замучили... Спят и спят. В палатку к ним заглянули. У самых храбрых поджилки затряслись. Все вокруг кровью залито. Все трое лежат зарезанные. И у каждого отрезано правое ухо и мизинец на одной руке. Вот тут про кошку и вспомнили. Да и один из часовых сознался. Вроде видел он похожую женщину. Проходила мимо него. Он пьяный был в дымину. Сообразил только, что лицо вроде знакомое. А кто это, так и не понял. Решил, из своих баб кто-то. И не стал шум поднимать. Да и как ему сразу было кошку-мутантку признать, раз ее давно мертвой считали. И только когда тех троих нашли, сообразил часовой, кого гостья ночная ему напомнила. Никто и не знал, верить ему или нет. Может, он сочинил все с пьяну. Не думал никто, что девчонка на такое зверство способна. Но вариантов-то особых не было. Либо сама она с обидчиками разделалась, либо поквитаться за нее кто-то решил. А кому она больно нужна, мстить за нее? Да еще вот так рисковать при этом. Впрочем, люди пахали, да и успокоились быстро. Все-таки то, что те отморозки с девчонкой сделали, даже по бандитским понятиям беспределом было. Ладно бы с мужиком так обошлись. Так что в глубине души многие считали, что получили они по заслугам. И с тех пор, то здесь, то там, встречали женщину, по описанию похожую на кошку. И говорили, что носит она черные кожаные перчатки с обрезанными пальцами. Это чтобы шрам скрыть на том месте, где лишний палец ей оттяпали. А волосы так причесывает, чтобы закрывали остатки изувеченного уха. Ещё на виске у неё вроде бы шрам под волосами. Бандиты из Китай-города за ней охотятся. Даже премию назначили тому, кто её убьёт. «Всё простить не могут?» — спросил Игорь. «А, по-моему, девчонка поступила по понятиям». «Да не в этом дело», — досадливо поморщился Костя. «Они бы, может, давно забыли и простили, но кошка теперь Китай-городских очень не любит». Уже пару раз случалось, выйдет человек со станции в одиночку по своим делам и исчезает. А спустя какое-то время находят его мертвым в туннеле, с отрубленным пальцем и с отрезанным ухом. А может, и еще несколько случаев было. Но там точно сказать нельзя было. Крысы успевали трупы обглодать. Потому бандиты и ищут ее. Кому охота под боком такого врага иметь? И говорят что она вообще мужчин теперь ненавидит, не только с Китай-города. Ее, кажется, в Рейхе тоже в розыск объявили. Но известный случай, когда кошка, наоборот, помогала сталкерам. Тут, видно, не угадаешь, под какое настроение ей попадешься. И женщин она никогда не трогает. Теперь, значит, снова здесь у нас появилась. А сам-то ты не боишься ее? Задал Игорь, вертевшийся на языке вопрос. «Или на стороже своего, шестиногого, надеешься?» «Я уже давно ничего не боюсь», — грустно ответил Костя. «А Игорю уже в который раз показалось, чего-то их хозяин гостеприимный не договаривает». «Уж не пришел ли он сам сюда, с Китай-города, в свое время, после тех самых событий?» — подумалось Игорю. «Иначе отчего эта история ему была известна в таких подробностях?» «Ну что ж, повезло тебе, что тебя она отпустила», — подытожил Костя. «Но советую об этой встрече никому не рассказывать. Кошка может объявиться где угодно, и лучше ее не злить лишний раз. Вы вообще глупость страшную сделали, что в тот ход полезли. Это хорошо еще, что вы только ее там встретили. Могло быть гораздо хуже». — Да куда уж хуже-то, — усмехнулся Игорь. — Впрочем, ты говорил, там группы вооруженных людей ходят. Бандиты? — С бандитами еще как-то можно договориться. Кошка тоже может иногда отпустить человека живьем. Но если попадетесь летучему отряду, тогда точно конец вам, — понизив голос, сказал Костя. — А это еще что такое, — удивился Игорь. Слух ходит. В районе Лубянки сохранился бункер. Ведь этих бункеров полно было понастроено под Москвой, как раз на случай войны. Но так все неожиданно случилось, что основная масса народа укрылась в метро, а люди поговаривают, успел кое-кто в том бункере запереться. И до сих пор там живут. Всего у них запасено с лихвой. Оружие, одежды, продовольствие. Да только нужна им рабочая сила. Слуг не хватает. Вот они и выходят на охоту. Тех, кто попадется им на пути, если не нужны им, слабые там или больные убивают, а сильных уводят к себе. Заставляют пахать на износ, а ослабевших убивают и в специальном крематории сжигают, чтобы и следов не осталось. А кто говорит, что и в пищу употребляют, в переработанном виде? Им проще новых рабов наловить, чем с немощными возиться». Они всех остальных, кроме себя, за людей вообще не считают. Оттого и говорят про них «летучий отряд», потому что появляются они внезапно, словно из ниоткуда, и исчезают тоже непонятно куда. Они возле своего бункера все ходы-выходы и знают, но сюда вроде не суются. А вот в метро, по слухам, пробираются иногда, ловят в туннеле зазевавшихся одиноких путников и утаскивают к себе в бункер. «А кто же тебе в таких подробностях все это рассказал?» – спросил Игорь. «Я видел одного человека, которому рассказал другой, а тот другой своими глазами видел беднягу, который оттуда бежал по подземному ходу», – объяснил Костя. Игорь не очень-то поверил во всю эту историю. С другой стороны, кто-то же расширил ход ведущий из коллектора «Неглинки», по словам профессора, как раз в сторону Кузнецкого моста и Лубянки. Зачем, спрашивается? Тем временем Костя увидел в воде тряпку, которая его чем-то заинтересовала, и попытался зацепить палкой, чтобы подтащить поближе. Игорь осторожно шагнул вперед, желая помочь ему. Ноги заскользили по грязи, и он плюхнулся в воду. Бурный поток тут же подхватил его и потащил прочь. Громов увидел бледное лицо Константина и его выпученные глаза. А потом ему стало не до того. Он старался не нахлебаться мутной вонючей воды. Плавать Игорь, конечно, не умел. Где ему было научиться? Впрочем, здесь было не глубоко, но течение оказалось сильным, а скользким. Он никак не мог подняться на ноги. Он уже представлял себе, как сейчас вода понесет его все дальше и дальше. Мимо той дыры, где он видел труп. Прямо в трубу, где погиб Васька. Интересно, сидит ли еще в трубе эта вязкая дрянь? Скоро он узнает это на собственном опыте. Но тут Игорю удалось, наконец, уцепиться за торчащий из стены пруд арматуры. И он с трудом поднялся. Вода здесь была ему почти по пояс. Сначала Игорь облегченно вздохнул. Но, немного отдышавшись, Он ощутил, что вода просто ледяная, и почувствовал, что замерзает. С одной стороны, надо было скорее возвращаться к своим, переодеться в сухое, погреться и выпить горячего чаю. Но с другой стороны, как решиться отпустить пруд и сделать даже шаг против течения? Ведь если его опять собьёт с ног, он может не выбраться обратно. Так он и стоял, не зная, что делать, и чувствуя, что замерзает всё сильнее. «Берегись воды», — вспомнились ему слова отшельника. «А ведь правду мужик говорил», — подумал Игорь с запоздалым раскаянием. Вдруг он увидел обломок доски, который почему-то не плыл мимо, а болтался в воде возле него. Приглядевшись, Игорь понял, что доска обмотана толстой веревкой и сообразил, что это Костя пытается ему помочь. Он осторожно ухватился за веревку. Она сначала поддалась, но потом натянулась. И Игорь, держась за нее, уже увереннее сделал шаг другой против течения. Вода норовила сбить его с ног. Но, цепляясь одной рукой за веревку, а другой за стену, он все же мог потихоньку продвигаться. И скоро увидел Костю, который изо всех сил тянул веревку и помогавшую ему Марину. Они вернулись в боковой ход к Жене и профессору. Те, оказывается, нагрели воды и по очереди ополоснулись в дальнем закутке. Игорь снял промокшую одежду, разложил возле костра для просушки и тоже с удовольствием вымылся почти горячей водой. У него зуб на зуб не попадал. В бутылочке, прихваченной Мариной из супермаркета, оказалась какая-то пенистая жидкость. Правда, перебродившая и уже не слишком хорошо пахнущая. Но все же это было лучше, чем ничего. Удалось помыть волосы. Впрочем, Игорь понимал, что ощущение чистоты будет недолгим. Очень быстро они снова испачкаются в сырой глине. Но, сидя у костра, закутавшись в сухую куртку и прихлебывая горячий вкусный чай, он чувствовал себя наверху блаженства и даже находил в происходящем свои плюсы. Сапоги, из которых он вылил воду и пристроил сушиться, после купания слегка сморщились и облезли. Теперь они выглядели уже более подходящими для человека, который не хочет выделяться среди других».